И апостолов. Архиепископ кинул на Дона Родриго немилостивый взгляд, но подавил возражение. Между ним и его секретарем необычная связь. Архиепископ был набожен и не лукавил сам с собой. Он сознавал, что боевой темперамент иногда побуждает его к словам и делам, Неприличествующим Примусу Испании, преемнику святых Евгения и Ильдефонсо, и, дабы искупить грехи, в которые его мог ввергнуть воинственный нрав, он сам наложил на себя послушание. Постоянное присутствие Кроткого, как ягненок Дона Родриго, на тот случай, если на страшном суде ему поставят в вину, что подчас воин преобладал в нем над пастырем. Примус. Высшая духовная власть в государстве Святой Евгений Евгений III, архиепископ Толедо в VII веке, причислен церковью к лику святых. После его смерти архиепископом в Толедо стал Ильдефонсо, также причисленный к лику святых. Он оставил свидетельство о жизни своего предшественника. Итак, вместо того, чтобы возразить дону Родриго, он обратился к королю. «В свое время, когда ты, подчиняясь необходимости и твоим советникам, призвал еврея, я тебя предостерегал дон Альфонсо и предсказывал, настанет день, и ты пожалеешь об этом. Святейший собор не без основания запретил христианским королям приближать к себе неверных». Дон Манрики возразил. Короли Англии и Навары, а также короли Леона, Португалии и Арагона, тоже сохранили своих министров иудеев вопреки постановлению Латеранского собора. Латеран — папский дворец в Риме. Постановления Латеранских соборов считались обязательными для всех монархов Европы. В основном обсуждали вопросы, касающиеся борьбы с неверными. Они удовольствовались тем, что выразили святому отцу свое сожаление. также поступил и король наш государь. Кроме того, он мог сослаться, например, своих августейших отцов и дедов. У Альфонса VI было два министра евреи у седьмого испанского императора пять. Я не представляю себе, чтобы Кастилия могла выстроить столько церквей для своих святых и столько крепостей против мусульман без помощи евреев. «Дозволь мне, досточтимый отец, — заметил каноник, — напомнить тебе еще нашего друга, достопочтенного епископа Вальядолицкого. Он тоже никак не мог получить причитающиеся ему подати и вынужден был поручить это дело нашему и Ягуде». На этот раз дон Мартин не мог сдержать гнев в груди. — Ты преисполнен добродетелей, — дон Родриго, — проворчал он. — Ты почти святой, и потому я терплю тебя. Но позволь со всем смирением сказать тебе, иногда твои кротость и долготерпение просто бессовестны. Король не слушал их препирательств. Он думал о своем и, наконец, высказал то, что его занимало. Уже не раз задавал я себе вопрос, почему Бог дает неверным такую силу, а нам отказывает в ней. Я думаю так. Они прокляты им на веки веков, вот потому-то он в своей великой милости наделил их на краткое время земной их жизни умом, красноречием и даром приумножать сокровища. Все несколько смущенно молчали. Их удивляло то, что король так чистосердечно высказывает свои заветные мысли. Делать ему это, собственно, не подобало. Но король имеет право с королевской беззаботностью высказывать то, что лежит у него на сердце. Молодой дон Гарсеран вернулся к предмету обсуждения. — Вот что ты мог бы сделать, государь, — предложил он. Если уж ты не выступаешь против семьи декастро, то поставь войско на их границу. Введи гарнизон в город Куэнку. Совет хорош.